Часть третья. В предыдущих главах я подчеркивал важность тщательного осмотра личных вещей беженцев. Тимирманца, например, не удалось бы разоблачить, если бы у него в саквояже не было обнаружено три изобличающих его предмета. Опыт убеждал меня, что у каждого шпиона с собой или в багаже есть какая-нибудь вещь. которая обязательно выдаст его. Этот предмет внешне может казаться совершенно невинным и обнаружить его под силу только очень опытному следователю, но он всегда есть и его необходимо искать. Перед каждым шпионом стоят две основные задачи: во-первых, он должен добыть нужные ему сведения, а во-вторых, переслать их туда, где они будут использованы. Для выполнения этих задач он нуждается в памятке, в которую заносятся либо добытые разведывательные данные, либо иностранный адрес, по которому их следует посылать, либо и то и другое. Кроме того, у шпиона может быть микрокамера. Если шпион обладает решительным и твердым характером, И если он хорошо подготовлен, сам по себе допрос, сколько бы он ни продолжался, не заставит его признаться. Только пытками можно добиться этого, но как уже говорилось, английская контрразведка не прибегает к ним. Итак, Дронкерса я продолжал допрашивать по заведенному у нас порядку каждый день, заставляя его снова и снова повторять свой рассказ. указывая ему на те же несообразности и задавая те же прямые вопросы. И каждый день раздавался надоевший мне неизменный ответ. «Я сказал вам правду, сэр». Днем у меня было слишком много дел, чтобы заняться тщательным осмотром его вещей. Поэтому каждый вечер я брал домой несколько предметов из багажа Дронкерса, И после ужина, когда пронзительно выли сирены и где-то поблизости рвались бомбы, сидел над ними далеко за полночь. На непокрытом столе под сильным электрическим светом я раскладывал его вещи и по очереди исследовал каждую из них. Вот серебряные часы на цепочке. Каждое звено цепочки пришлось изучить под микроскопом. На ней не оказалось ни одного подозрительного знака. Разобрав часы на отдельные части, я осмотрел корпус часов изнутри и снаружи, со всех сторон осмотрел каждую часть механизма, отделил главную пружину, все камни исследовал под микроскопом, но так ничего и не нашел. Теперь настала очередь перочинного ножа. Лезвие и костяная ручка изучены миллиметр за миллиметром. Сняв костяное покрытие с ручки, я вытащил все приспособления ножа и опять ничего не обнаружил. Следующей была пачка дешевых голландских сигарет под названием "Северный штат". Разорвав каждую сигарету, я проверил нет ли на тонкой бумаге следов тайной писи. Затем просеял грубый жесткий табак, изучил каждый сантиметр внешней и внутренней стороны помятой пачки. Пробило два часа. Зевая, я потер уставшие глаза и отложил осмотр. Надо хоть немного поспать. На следующий день после бесплодного допроса у груемого обиженного Дронкера я решил испробовать другое средство. Как мы убедились, оба его компаньона действительно были беженцами. Один из них, почтовый служащий в Гааге, коллега Дронкерса, был очень худой, болезненный молодой человек небольшого роста. Он непрерывно сопел признак хронического катара, а может быть и туберкулеза. Но в его тщедушном теле било сгорячее сердце. Он мечтал вступить в свободную голландскую армию. Другой, сын голландца и малаики, был склонен к преувеличениям, подчас переходившим все границы, но оказался вполне безвредным. Я послал за этим разговорчивым человеком и Дронкирсом, а когда они вошли в мой кабинет, извинился и под каким-то предлогом вышел. В комнате рядом с моим кабинетом можно было слышать все, что там говорилось. В одном из плафонов люстра находился микрофон.